В Национальной библиотеке Австрии, находящейся в Вене, обнаружен древнейший, датируемый IV веком нашей эры, рецепт зубной пасты, написанный на папирусе. Древнеегипетская зубная паста, точнее зубной порошок, содержала одну драхму поваренной соли, две драхмы мяты, 20 зёрен перца и одну драхму сухих листьев ириса. Единица веса драхма равна приблизительно 0,3 грамма. Для сохранения свежести эта смесь должна была храниться в специальной трубочке. Известно, что высушенные и измельченные листья египетского ириса действительно являются эффективным средством против различных заболеваний десен и полости рта. В Египте состоянию зубов придавали особое значение, так как частицы песка, попадавшие в рот египтянина вместе с пищей, вызывали их повышенное изнашивание. По мнению некоторых исследователей, состав пасты близок к составу смеси, которую один из отцов христианской церкви, архиепископ кисарии Василий Великий, рекомендовал для использования в христианских монастырях. По-видимому, монахи и изобрели эту смесь, тем более, что сам рецепт записан на обратной стороне письма из монастыря. Стоматолог Хайнс Ньюмен воспроизвел рецепт древней пасты и проверил ее действия на самом себе. Он отметил, что процедура чистки зубов этой пастой оказалась довольно болезненной, а десны начали кровоточить, что, впрочем, он не считает особо важным. Зато после чистки зубы сияли чистотой и здоровьем. Рецепт намного опередил свое время. Вплоть до появления в 1873 году пасты компании «Колгейт» Человечество чистило зубы смесью из соли и мыла. А в середине прошлого века появились и отбеливающие пасты. Впрочем, чаще всего они отбеливают только телевизионные зубы. Например, широко рекламируются с помощью телерекламы дорогие пасты Aqua «Аквафрэш» – отбеливающая, «Кулгейт» – сенсационное отбеливание и «Блендамет» – здоровая белизна. В состав первой из этих паст входит 3 фосфат, традиционный компонент стиральных порошков, вряд ли способный отбелить зубы. А в состав третий диоксид кремния в виде так называемых мягких микрочастиц, который может механически счистить цветной налет, но заодно и зубную эмаль. Интересная оказалась ситуация с Колгейтом, который проводит свое сенсационное отбеливание, тем же диоксидом кремния, мелким песочком, а также красителем CI77891. Этот краситель представляет собой диоксид титана, традиционный компонент зубных паст, который используется также для изготовления титановых белил. возможно, на эффект окрашивания зубов белой краской, и рассчитывали изготовители Колгейт. Однако на практике сенсации, к сожалению, не получается. Мужские вещи века. Глава девятая. Ошибка Абрагама Бреге. Механическим часам не удалось победить земное притяжение. Мир разбогател недавно. Потребность тратить бессмысленно и беспощадно возникла у людей, разочаровавшихся в бунте 80 -х. У прекрасной половины человечества эту потребность удовлетворили легко. Женщины клюнули на лозунг корпорации «Дебирс» «Бриллианты навсегда!» Мужчин на блестящих бусах не проведешь. Для них пришлось откопать основательно забытое и, казалось бы, никому не нужное изобретение Абрагома Малуи Бреге — турбийон. Магия турбийона сродни магии бриллианта. Никто не вспоминает, что он произошел от обычного уголька».